Часть 4. Исцеление. Глава 20. Танец свободы. Одна из последних моих встреч с Виктором Франклом происходит в 1983 году в Регенсбурге на третьем мировом конгрессе по логотерапии. Ему почти 80, мне 56. Во многих отношениях я продолжаю оставаться тем же человеком, каким была в 1966 году в Эль-Пассо, когда, сидя в университетской аудитории на лекции, испытала приступ паники от вопроса своего соседа, находилась ли я в Аушвице. Он дал мне тогда тонкую книжку в бумажной обложке, которую я положила в сумку и подумала, что вряд ли когда-нибудь открою. Прошло 17 лет. Я еще не избавилась от сильного акцента, у меня еще случаются приступы репереживаний. Во мне ещё живы мучительные образы прошлого, и я ещё оплакиваю свои потери. Но я больше не ощущаю себя жертвой. Всю свою жизнь я испытываю и всегда буду испытывать огромную любовь и благодарность к двум людям: американскому солдату и Виктору Франклу. Они мои освободители. Солдат вытащил меня из-под груды трупов в Гюнскерхене. Франкл освободил от потребности закрываться от всех. помог найти слова для осмысления моих переживаний и указать путь, как справиться с душевной болью. Благодаря его наставлениям и дружеским советам я обнаружила, что моё горе не бесцельно и открыла для себя, в чём его смысл. Это помогло не только научиться жить в мире с прошлым, но и выйти из испытаний с таким сокровенным знанием, что им стоит делиться, как найти свой путь к свободе. В последний вечер после всех заседаний и встреч Все танцевали. Мы были там, двое танцующих немолодых людей. Два человека, которые наслаждаются священным даром. Два человека, которые пережили Холокост, которые научились жить счастливо и быть свободными. Моя многолетняя дружба с Виктором Франклом, как и целительные, в первую очередь для меня, отношения с пациентами, преподала мне тот же главный урок, основу которого я начала познавать в Аушвитце — Болезненные жизненные переживания это не бремя, а дар. Они расширяют границы понимания и наполняют его новым смыслом, дают возможность найти свою единственную цель и обрести силу духа. Не существует универсального шаблона излечения, но есть шаги, которые стоит изучить и практиковать, шаги, которые каждый может делать, продолжая идти собственным путём. Будем считать, что это шаги танца свободы. Первым таким танцевальным шагом для меня становится отношение к собственным чувствам. Я учусь брать за них ответственность, чтобы перестать подавлять и избегать их, чтобы не обвинять в них Беллу или кого-то ещё, чтобы принимать их, понимая, что принадлежат они только мне. Это становится жизненно важным шагом в лечении капитана Джейсона Фуллера. Как и я, он находится во власти привычки подавлять свои чувства, убегать от них до тех пор, пока они не достигнут такой степени, что уже он подпадает под их власть, а не наоборот. Я предупреждаю Джейсона, что игнорируя собственные чувства, он всё равно не избавится от боли. Он должен взять на себя ответственность, чтобы пережить их, потом в конце концов выразить только безопасным способом, а затем отпустить. В первой неделе терапии мы с ним проходим аутотренинг управления эмоциями, заучивая своеобразную мантру: замечать, принимать, проверять, оставаться. Когда чувства начинают овладевать Джейсоном, первым шагом к управлению ими становится признание, что он испытывает их. То есть необходимо заметить чувство. Ага, вот оно, это злость, ревность, грусть. Что-то подобное мог бы произнести капитан. Мой юнгианский психотерапевт рассказал одну вещь, которую я нашла довольно удобной. Хотя нам кажется, что палитра человеческих чувств безгранична, на самом деле каждый эмоциональный оттенок, как оттенки цвета, выводится из нескольких базовых эмоций: грусть, злость, радость, испуг. Тем, кто только знакомится с эмоциональным спектром, Учась различать свои эмоции, как я в тот момент, намного проще усвоить именно эти четыре позиции. Как только Джейсон сможет назвать свои чувства, он должен признать, что они его собственные, то есть принять. Они могут быть вызваны чьими-то действиями или словами, но принадлежат ему. Сорваться на другого человека или наброситься на него этот шаг не приведёт к тому, что чувства исчезнут. Затем, определившись со своими чувствами, он должен проверить реакцию организма. Мне жарко, холодно, сильное сердцебиение, что творится с моим дыханием? Со мной вообще всё в порядке? Настроиться непосредственно на чувство, понять, как на него реагирует тело, всё это поможет Джейсону остаться со своим чувством, пока оно не пройдёт или не изменится. Джейсону не нужно закрываться, убегать от своих чувств или глушить их лекарствами. Он мог выбрать проживать их. Это всего лишь чувства. Он мог принять их, хранить, остаться с ними, потому что чувства всегда временны. Как только Джейсон приобретает какой-то навык настраиваться на свои чувства, мы начинаем учиться отвечать на них, а не просто регистрировать. Прежние привычки Джейсона можно сравнить с принципом скороварки. Он держал себя под жёстким контролем, пока не взрывался изнутри. Я помогаю ему научиться брать пример с чайника, выпускать пар. Когда он приходит на сеанс, я его спрашиваю, как он себя чувствует. Иногда он отвечает, что ему хочется кричать, на что я говорю: "Отлично, давай покричим. Давай выпустим всё это, чтобы оно не вылилось в болезнь". Когда Джейсон осваивает, как принимать и смотреть в лицо своим чувствам, а не отворачиваться от них, он начинает обращать внимание, что в своей семье часто выступает источником страха, давления и насилия, и воспроизводит тем самым модель родительской семьи своего детства. Он усвоил от отца Тирана, что любое проявление чувств нуждается в неусыпном контроле и жёстком подавлении. Отсюда развилась его потребность надзирать над женой и детьми. Иногда терапия помогает нашим пациентам восстановить отношения со своими близкими. Иногда настолько освобождает человека, что тот уже готов пойти по собственному пути. Я провожу несколько семейных консультаций для Джейсона и его жены, через несколько месяцев жена сообщает Джейсону, что готова с ним развестись. Джейсон разъярён и огорчён. Я боюсь, что горе из-за разрушенного брака повлияет на его отношение к детям. Сначала им овладевает жажда мести. Он хочет добиваться полной опеки, но всё-таки преодолевает столь категоричную, не допускающую компромиссов установку, и вместе с женой они приходят к соглашению о совместной опеке. Ему удаётся восстановить и поддерживать отношения с детьми, собственная именно мысль о них и воодушевляет его сложить оружие. Он отрекается от отцовского наследия, положив конец своим буйствам и жестокому обращению с родными. Как только мы начинаем признавать свои чувства и брать за них ответственность, мы учимся отвечать и за свою роль в довольно динамичных процессах, формирующих отношения между людьми. Именно так когда-то произошло со мной. Благодаря собственному браку и своим отношениям с детьми я усвою урок, что наша связь с близкими становится одним из испытательных полигонов нашей свободы. С этим мне приходится часто сталкиваться в моей работе. В то утро, когда я впервые принимаю эту семейную пару, Джун одет в помятые широкие брюки и простетскую рубашку, Налинк идеально сшитая юбка и пиджак в тон, профессионально нанесённый макияж и тщательно уложенные волосы. Джун забивается в угол дивана, рассматривает развешанные на стенах фотографии и дипломы, смотрит на что угодно, только не на линк. Она выбирает противоположный конец дивана, изящно приседает на край и смотрит прямо на меня. «У нас проблема. Мой муж слишком много пьет», — без прелюдии заявляет Линг. Джун краснеет. Кажется, он вот-вот заговорит, но все-таки решает промолчать. «Это должно прекратиться», — продолжает Линг. Я спрашиваю, что означает ее «это». Какое именно поведение она считает предосудительным до такой степени?» По словам Лин, раньше Джун выпивал изредка, по вечерам или выходным, но за последний год 2 пьянство мужа стало ежедневным ритуалом. Он начинает до прихода домой со стаканом виски в баре рядом с университетом, где читает лекции. За той порцией уже дома повторяется ещё одна, а потом ещё. К ужину, когда они садятся за стол вместе с двумя детьми, у него вполне остекленевший взгляд, голос через чур громкий, а шутки через чур плоские. Линк чувствует себя одинокой, ей претит одной тянуть обязанности по уборке дома и довольно тяжело выполнять весь церемониал по отходу детей ко сну. К тому времени, когда пора ложиться спать самой, она чувствует, что буквально вскипает от отчаяния. Я спрашиваю об интимной стороне их жизни. Линк вспыхивает, но рассказывает, что раньше Джун хотел ее — Когда они спали вместе, но она, как правило, была слишком расстроена, чтобы отвечать взаимностью. Теперь он обычно засыпает на диване. Это ещё не всё. Он разбивает посуду, потому что пьяный, приходит домой поздно, забывает о чём я его прошу, за руль садится в пьяном виде. Рано или поздно он попадёт в аварию. Как я могу доверить ему поездки с детьми? Пока линк говорит джум, как будто растворяется. Он утыкается взглядом себе в колени, выглядит обиженным, замкнутым, пристыженным и разозленным, но его неприязнь направлена внутрь себя. Я спрашиваю Джуна, как он видит их повседневную жизнь. Я всегда ответственно отношусь к детям, она не имеет права обвинять меня, что я подвергаю их опасности. А как насчет ваших отношений с Линк? В каком направлении, по-вашему, движется ваша семейная жизнь? Задаю я следующий вопрос. Но я же пришёл сюда, пожимает он плечами. Я вижу вы сидели на большом расстоянии друг от друга. Неверно ли это знак, что между вами образовалась большая пропасть? Точно, быстро ряягирует Джум. Линг хватается за сумочку. А всё потому, что он пьёт. Вот из-за чего мы отдаляемся, вмешивается она, всё сильнее сжимая сумку. Судя по всему, между вами много гнева, который разъединяет вас, продолжаю я. Перед тем как кивнуть, Линка окидывает мужа быстрым взглядом. Через меня проходят многие пары, застревающие в этом танце. Она пилит, он начинает пить. Он пьёт, она начинает пилить. Они сами выбирают подобную хореографию. Интересно, сможет ли один из них выполнить иной танцевальный шаг? Любопытно, начинаю я. Любопытно, сохранится ли ваш брак, если Джун перестанет пить? Джун сжимает зубы. Линг выпускает сумочку на волю. Именно, говорит она. это то, что и должно произойти. А что, собственно, должно произойти, если Джун перестанет пить, спрашиваю я. Я рассказываю им о своей знакомой паре. Муж пристрастился к бутылке, однажды он решил, что с него хватит, не хотел больше пить. Ему понадобилась помощь. Он решил, что лучшим вариантом будет пройти курс лечения от алкоголизма и начал усердно работать над своей трезвостью. Именно об этом молилась его жена. Оба думали, что отказ от спиртного решит все проблемы, но по мере того, как продвигалось лечение, их брак всё больше трещал по швам. Когда жена навещала его в реабилитационном центре, почему-то в её памяти всплывало только злое и горькое. Она не могла удержаться, чтобы не напомнить ему картинку из прошлого. Помнишь, лет 5 назад тебя вырвало на мой любимый ковёр? А тот раз, когда ты испортил праздник в честь нашей годовщины, её уже ничто не могло сдержать, словно она наизусть читала длинный и скучный перечень всех его ошибок, разочаровавших её, всех поступков, причинивших ей боль. Чем успешнее муж шёл на поправку, тем хуже становилось ей. Он стал чувствовать себя сильнее, его мозг был свободен от токсического воздействия алкоголя, он уже не стыдился самого себя. стал лучше разбираться в себе и вообще был настроен на дальнейшую жизнь и отношения с женой. А она всё сильнее и сильнее бесилась. Муж перестал пить, но жена не смогла перестать критиковать и обвинять. Я называю этот эффект доска качели. Один человек наверху, другой внизу. Множество браков и отношений строится по такому принципу. Двое людей живут по негласному договору. Один хороший, Другой плохой. Вся система отношений держится на неадекватном поведении одного человека. Плохой партнёр получает карт-бланш на проверку степени дозволенности. Хорошему партнёру только и остаётся, что самоутверждаться. Смотрите, как я благороден, смотрите, как я терпелив, смотрите, с чем приходится мириться. Но вдруг плохому партнёру надоест его роль. Ему не терпится выступить в другом амплуа. Что тогда? Тогда в системе отношений место хорошего оказывается под ударом. Чтобы остаться в сильной позиции, к хорошему приходится напоминать, какой он хороший, а партнер все равно плохой. Или придется срочно менять позицию. Хороший становится плохим, то есть агрессивным, раздражительным, и тогда оба могут продолжать качаться на качелях. В любом случае обвинение — сердцевина крепления, удерживающая доску и позволяющая ей раскачиваться — Это стержень скрепляющий пару. Безусловно, в жизни масса случаев, когда в семье поступки людей действительно способствуют несчастью других. Я не утверждаю, что стоит мириться с агрессивным или деструктивным поведением, но мы остаёмся жертвами до тех пор, пока считаем, что только второй из нас несёт ответственность за наше благополучие. Если линк говорит, что будет счастливо и спокойно только если Джун перестанет пить, она оставляет открытой возможность продолжать жить в горестных метаниях. Расстояние между её счастьем и очередным крушением надежд всегда будет измеряться бутылкой со спиртным или даже одним глотком. Аналогично, если Джун заявляет, что пьёт исключительно из-за назоевой придирчивости линк, он лишает себя полной свободы выбора. Он перестаёт быть человеком действующим, превращаясь в марионетку жены. Он сможет временно забыться в алкоголе, спасаясь от её чёрствости, но уже не будет свободным человеком. Довольно часто мы несчастливы от того, что берём на себя слишком много ответственности или, напротив, слишком мало. Вместо того, чтобы быть самостоятельными и выбирать, опираясь только на себя, мы можем стать агрессивными Когда выбираем по настроению другого, индиферентными, когда позволяем другому выбирать за нас, пассивно-агрессивными, когда сами выбираем за другого или когда мешаем своему партнёру достичь того, что он выбрал для себя. Мне неприятно признавать, что когда-то я была пассивно-агрессивной с Бэллой. Он всегда был и остаётся очень пунктуальным человеком. Для него крайне важно приходить в любое место вовремя. И когда он меня раздражал, я вполне сознательно тянула время, медлила, чтобы мы вышли из дома как можно позже. Просто чтобы позлить его. Он решил в своей жизни быть точным, никогда не опаздывать. Я мешала ему добиваться того, что он хотел. Я говорю Лингу и Джуну, что, обвиняя друг друга во вся возможных несчастьях, они таким образом уходят от своей прямой обязанности наполнять семейную жизнь счастьем. Хотя оба подавали себя людьми вполне самодостаточными, Линк всегда всё знает про Джуна, Джун делает то, что хочет, а не то, о чём просит его Линк. Они мастерски избегают таких честных фраз, как я хочу, я сделаю, я могу. Линк использовала выражение я хочу в своём пожелании, чтобы муж бросил пить. Правда, хочет она что-то от другого, но что она желает для себя, этого она ещё не осознаёт. Джон может объяснить своё пьянство лишь виной линк. Это его способ самоутвердиться, защита от угнетающих его душу критических замечаний и завышенных ожиданий жены. Но если вы отказываетесь от своей возможности выбирать, значит, соглашаетесь быть жертвой и узником. В Вагаде, еврейском тексте, рассказывающем историю исхода евреев из Египта и содержащем молитвы и ритуалы пасхального седера, особого ужина Есть четыре вопроса, которые традиционно задаёт самый младший член семьи. В моём детстве эта привилегия всегда принадлежала мне. Я задавала их и в тот вечер, который последний раз провела дома с родителями. В моей психотерапевтической практике есть собственная версия четырёх вопросов, разработанная в своё время при участии моих коллег, когда мы обсуждали методы начала сеанса с новыми пациентами. Именно на эти вопросы я предложила ответить Лин и Джуну, ответить письменно, чтобы они смогли высвободиться из состояния жертвы. Первый. Чего вы хотите? Это обманчиво простой вопрос. Бывает гораздо сложнее, чем нам кажется, позволить самому себе узнать себя, прислушаться к себе, соизмерить себя со своими желаниями. Как часто отвечая на этот вопрос, вы говорите то, что хотите от кого-то другого? Линк и Джун, вы должны отвечать то, что хотите только для себя и от себя. Варианты "хочу, чтобы Джун перестал пить" или "хочу, чтобы Линк перестала меня пилить" означает, что вы уклоняетесь от ответа. Второй. Кто этого хочет? Наша ответственность и наша борьба это понять собственные ожидания в отношении себя, вместо того, чтобы жить согласно ожиданиям других. Мой отец стал портным, потому что его отец не позволил ему стать врачом. Мой отец был настоящим профессионалом. Его ценили в городе, и он не знал недостатка в заказах, но сам никогда этого не хотел и всегда жалел о своей нереализованной мечте. Наша ответственность действовать в согласии со своей истинной сущностью. Это означает, что придётся отказываться от необходимости угождать другим. жертвовать с потребностью в чужом одобрении. Третий. Что вы собираетесь сделать для этого? Я верю в силу позитивного мышления, но перемены и свобода потребуют от вас и позитивного действия. Мы совершенствуемся во всем, в чем практикуемся. Если мы упражняемся в проявлении гнева, в нас будет больше гнева. Если мы упражняемся в проявлении страха, в нас будет больше страха. Во многих случаях мы усердно работаем, чтобы в итоге лишь убедиться, что движемся в никуда. Перемена заключается в том, чтобы обратить внимание на то, что уже потеряло смысл, и выйти за ограничивающий вас круг привычных обстоятельств. Четвертый. Когда? В «Унесенных ветром» любимой книге моей матери Скарлетт О'Хара, столкнувшись с трудностями, обычно говорит «Я подумаю об этом завтра». В конце концов, Завтра будет другой день. Если мы хотим развиваться, а не деградировать, время действовать прямо сейчас. Линг и Джун отвечают на все вопросы, складывают листы и передают мне. Мы вместе проанализируем их на следующей неделе. Когда они собираются уходить, Джун пожимает мне руку. А когда они уже вышли от меня, я вижу необходимое подтверждение, что они готовы попытаться преодолеть пропасть, угрожающую их браку, что хотят соскочить с качелей обвинений. Линг, повернув голову, смотрит на Джуна и робко улыбается ему. Я не могу сказать, отвечает ли он на её улыбку, поскольку Джун идёт от моих дверей, и я смотрю в их спины, но я вижу, как он нежно похлопывает её по плечу. Когда мы встречаемся на следующей неделе и разбираем ответы, Линк и Джун узнают то, что едва ли могли предсказать. В ответе на вопрос, чего вы хотите, у обоих счастливый брак. Просто сформулировав это желание, они уже тогда были на пути к его реализации. Всё, что им нужно новые техники. Я прошу Линк поработать над своим поведением именно тогда, когда Джун возвращается домой. В это время она особенно чувствует себя злой, уязвимой и испуганной. Он придет пьяный? Насколько пьяный? Сильно ли напьется? Есть ли возможность какого-нибудь сближения или их ждет очередной вечер отчуждения и враждебности? Она уже давно умеет справляться со своим страхом, но исключительно с помощью надзора. Раньше она принюхивалась к дыханию Джуна, обвиняла, отстранялась, Я учу её одинаково здороваться с мужем, вне зависимости от того, пьяный он или трезвый, приветствовать его добрым взглядом и простой фразой: "Я счастлива тебя видеть. Я рада, что ты дома". Если он приходит на веселе, а ей обидно и неприятно, можно поговорить об этих чувствах. Она может сказать: "Я вижу, что ты пил, и от этого мне грустно, потому что тяжело быть рядом с тобой, когда ты пьяный". Или Это заставляет меня беспокоиться о твоей безопасности. Она может делать свой выбор в ответ на его выбор пить. Может сказать: "Хотелось бы поговорить с тобой вечером, но я вижу, что ты пил. Займусь кое-о чем-нибудь другим". Я рассказываю Джуну о физиологических составляющих алкогольной зависимости и предупреждаю, что могу помочь ему избавиться от любой боли, которую он пытается заглушить алкоголем. Но если он выберет трезвую жизнь, Ему понадобится дополнительная поддержка. Предлагаю ему посетить три собрания анонимных алкоголиков и посмотреть, не узнает ли он себя в одной из историй. Он слушается меня и идёт на встречи, но, насколько мне известно, больше туда не возвращается. В то время, когда я работаю с ним, он всё-таки продолжает пить. Когда Линк и Джун проходят курс терапии, что-то улучшается, что-то нет. Они умеют теперь выслушивать друг друга без претензий на свою правоту, проводят больше времени, удерживаясь от гнева, и тогда могут признаться в своем страхе и грусти, между ними и больше теплоты. Но все равно чувствуется одиночество каждого. И, конечно, присутствует страх Линк, что зависимость Джуна выйдет из-под контроля». История Линк и Джуна представляет собой хороший пример и напоминание, что ничто не закончено, пока не наступает конец. Пока мы живём, всегда существует риск, что страдания усилятся. Правда, есть возможность найти способ страдать как можно меньше, способ выбрать счастье. Для этого необходимо взять ответственность за себя. Нужно ли опекать другого человека, стараясь удовлетворить любую его нужду? Проблема крайне противоречивая, равная по значению другой. Можно ли избежать ответственности перед самим собой? Для меня это вопрос принципиальный, как и для большинства психологов. Прозрение наступает, когда я работаю с матерью-одиночкой, безработным инвалидом, воспитывающей пятерых детей и пребывающей в депрессии. Ей тяжело выходить из дома. Я с радостью помогаю ей, захожу, забираю чеки на оплату социальных нужд. Развожу детей по секциям и разным мероприятиям. Как её психотерапевт, я чувствую свою ответственность за то, чтобы помочь ей всеми возможными способами. Но однажды я стою в очереди в учреждении социального обеспечения, чувствую себя как всегда щедрой, великодушной и достойной, и вдруг звучит мой внутренний голос: "Слушай, Эди, а чьи собственно потребности ты удовлетворяешь?" Я понимаю, что ответ точно не будет иметь отношение к моей милой пациентке. Ответ напрямую связан со мной. Развежая по её делам, я чувствую себя счастливой. Но какой ценой? Я подпитываю её зависимость и её голод. Она и так долгое время лишалась себя того, что можно найти только внутри себя, и пока я думаю, что поддерживаю её здоровье и благополучие, на самом деле лишь укрепляю её лишение. Это нормально помогать людям, нуждаться в помощи, но если ваши действия позволяют кому-то не помогать самому себе, вы вредите тому, кому хотите помочь. Обычно я спрашиваю пациента: "Чем я могу вам помочь?" Но такая постановка вопроса делает из него шелтая болтая, который только и ждёт, когда его соберут. А я становлюсь королевской конницей и королевской ратио по определению бессильными исправить другого человека. Я меняю свой вопрос. Теперь я спрашиваю: чем я могу быть вам полезна? Как я могу поддержать вас, когда вы примете ответственность за себя? Я никогда не встречала человека, который сознательно выбрал бы жизнь в неволе. Однако я постоянно сталкиваюсь с тем, как легко мы отдаём нашу духовную, психологическую, интеллектуальную свободу, когда вручаем другому человеку или организации Ответственность за управление нашей жизнью, предоставляем им делать выбор за нас. Молодая пара помогает мне понять последствия отказа от ответственности, передачи её кому-то другому. Они затрагивают во мне особую струну, потому что оба юны, потому что находятся на том этапе жизни, когда жаждешь самостоятельности. Правда, по иронии судьбы, именно на этом этапе жизни не мешает задуматься, готовы ли мы к независимой жизни? Хватит ли у нас сил выдержать этот груз? Когда Элиза приходит ко мне за помощью, она в таком отчаянии, что уже находится на пути к суицидальным мыслям. Ей 21 год. Её седые светлые волосы забраны в хвост, глаза красные от слёз. На ней свободный мужской шерстяной свитер, доходящий ей почти до колен. Светит яркое октябрьское солнце, пока мы сидим, и Элиза пытается объяснить мне причины своей боли. Это тот, харизматичный, амбициозный, красивый баскетболист тот. Чуть ли не местная знаменитость. Немного истории. Они познакомились 2 года назад, когда она только поступила в колледж, а он был старшекурсником. Тот дознали все. Лилиза стала откровением, что он захотел узнать её поближе. Его физически влекло к ней, и ему понравилось, что она не слишком пыталась произвести впечатление и понравиться ему. Она не была поверхностной. Казалось, их характеры дополняли друг друга. Она тихая, застенчивая, он открытый, общительный. Она наблюдатель, он деятель. Довольно быстро после знакомства тот предложил переехать к нему. И Лиза сияет, вспоминая о первых месяцах их отношений. Она говорит, что в сиянии его любви чувствовала себя не просто хорошо, а необыкновенно. Не то чтобы она когда-то была отверженной, обделённой или нелюбимой в детстве или нежеланной в прошлых отношениях, но внимание Тода заставило её по-новому ощутить жизнь и почувствовать себя иной. Ей полюбилось это чувство и нравились их отношения. К сожалению, это те отношения, которые приходят и уходят. Иногда Элиза чувствует неуверенность Особенно во время баскетбольных матчей и вечеринок, когда другие девушки какие-нибудь что-то с тодом, она ощущает озноб ревности и неприязни. После таких выходов, если ей кажется, что он флиртует в ответ, она бронит тода. Иногда он успокаивает её, иногда недоволен её неуверенностью в нём. Она не хочет быть мнительной, пытается найти способ стать ему незаменимой подружкой. Она его главная опора в учёбе. Он изо всех сил должен поддерживать хороший уровень оценок, чтобы сохранить свою спортивную стипендию. Сначала Элиза помогала ему готовиться к тестам, потом начала помогать с домашним заданием. Вскоре она уже выполняла все письменные работы, просиживая до поздней ночи, чтобы сделать и свои, и его задания. Сознательно или нет, но Элиза находит способ сделать то, до зависимым от неё. Отношения должны продолжаться, потому что она нужна ему для стипендии. Чувство незаменимости оказывается таким обяйняющим и убаюкивающим, что вскоре вся жизнь Элизы окажется построенной вокруг одного уравнения: чем больше я делаю для него, тем больше он будет меня любить. Не осознавая этого, она начинает приравнивать своё чувство собственного достоинства к его любви. Недавно тот признаётся в том, чего Элиза боится больше всего. Он переспал с другой женщиной. Ей больно, она злится. Он просит прощения и плачет. Но не в силах порвать с той девушкой, он любит её, ему очень жаль. Он надеется, что они с Элизой всё ещё могут быть друзьями. В первую неделю Элиза практически не может заставить себя переехать. У неё нет аппетита, она не может одеться. Она боится остаться одна, и ей стыдно. Она понимает, до какой степени позволила отношениям регулировать свою жизнь и какой ценой. Потом звонит тот. Он хочет узнать, может ли она сделать ему огромнейшее одолжение, если не слишком занята. Ему нужно сдать работу в понедельник. Может ли она написать её? Она пишет эту работу и ещё одну. И ещё. Я до сих пор отдаю ему всё, плач Тана. Милая, в этом твоя первая ошибка. Ты мучишь себя ради него. Зачем тебе это нужно? Я хотела, чтобы он был успешным, и он так радовался, когда я помогала ему. А что происходит сейчас? Она рассказывает, как вчера узнала от общего знакомого, что тот съехал с новой девушкой. А на следующий день ему нужно сдавать работу, которую она соглашается написать. Я знаю, что он ко мне не вернётся, знаю, что должна перестать делать за него работы. Но я не могу. Почему? Я люблю его. Я знаю, что всё ещё могу сделать его счастливым, если буду выполнять его задания. А как же ты? Ты становишься лучшей версией себя? Ты делаешь себя счастливой? Из-за ваших слов я понимаю, будто поступаю неправильно. Когда перестаёшь делать то, что лучше всего для тебя, и начинаешь делать то, что, на твой взгляд, необходимо кому-то ещё, ты делаешь выбор, у которого есть свои последствия. Для тодо тоже есть последствия. Почему ты выбираешь посвятить себя ему, а не сказать, что он сам способен справиться со своими трудностями? Я могу ему помочь, я здесь ради него. Но при этом ты ему не доверяешь. Я хочу, чтобы он меня любил. Ценой его роста, ценой твоей жизни. Я очень беспокоюсь за Элизу, когда она покидает мой кабинет. Отчаяние пускает в ней глубокие корни. Но я не думаю, что она лишит себя жизни. Всё-таки она приходит ко мне за помощью, значит, она хочет измениться. Я даю ей свой домашний телефон и номер линии доверия, прошу её созваниваться со мной каждый день до следующего сеанса. Елиза приходит на следующей неделе, и я удивлена, увидев её с молодым человеком. Это тот. Елиза вся сияет. Депрессия кончилась. Тот порвал с той женщиной, и теперь они снова вместе. Она чувствует себя обновлённой. Теперь она видит, что его оттолкнули её неуверенность и комплексы. Она будет больше доверять их отношениям, покажет, насколько ему предана. Во время сеанса тот выглядит скучающим и нетерпеливо поглядывает на часы, её рзенный диване, будто у него затекают ноги. Нельзя вновь сойтись без нового начала. Какие новые отношения вы хотели бы? От чего вы готовы отказаться, чтобы прийти к ним? Спрашиваю я. Они таращатся на меня. Давайте начнем с того, что у вас общего, что вам нравится делать вместе. Тот смотрит на часы, и Лиза придвигается ближе к нему. Вот вам домашнее задание. Я хочу, чтобы каждый из вас нашел одно дело, которое ему нравится делать в одиночку, и одно, которое вам нравится делать вместе. Это не должен быть баскетбол, домашнее задание и секс. Придумайте что-нибудь забавное и выйдите за границы привычного. В течение следующих 6 месяцев Элиза и тот иногда приходят ко мне вместе. Иногда Элиза приходит одна. Её главная цель сохранить их отношения. Она может делать что угодно, но этого недостаточно, чтобы стереть все её сомнения и недоверие к нему. Она хочет чувствовать себя лучше, но всё ещё не готова меняться. А тот, когда приходит на сеансы, тоже, кажется, застревает. Он имеет всё, что, как ему кажется, он хочет: восхищение, успех, любовь и, конечно, хорошие отметки, но при этом выглядит грустным. Он как-то обмяк, явно отступает. Как будто его чувство собственного достоинства и уверенность в себе атрофированы из-за зависимости от Елиза В конце концов, визиты Элизы и Тодда прекращаются, и я много месяцев ничего о них не знаю. А однажды получаю два письма с подтверждениями об окончании колледжа. Первая — от Элизы. Она закончила свой курс и поступила на магистрскую программу по сравнительному литературе-ведению. Она благодарит меня за время, которое мы провели вместе. И пишет, что, однажды проснувшись, поняла, что с нее хватит. Она перестаёт делать домашнюю работу за Тода. Их отношения заканчиваются, что безусловно очень непросто, но теперь она счастлива, что не цепляется за то, что выбрала вместо любви. Второе письмо от Тода. Он тоже закончил учёбу годом позже, но закончил. И он тоже хочет поблагодарить меня. Он пишет, что мог вылететь из колледжа, так как Элиза перестала делать за него задания. Сначала приходит возмущение, ярость, Потом он учится нести ответственность за свою жизнь, нанимает репетитора и соглашается с тем, что должен сам прикладывать некоторые усилия для собственного блага. Я был придурком, пишет он, и признаётся, что всё то время, пока Элиза делала за него задания, он чувствовал себя подавленным, хотя и не осознавал этого. Он не любил себя. Теперь он может смотреть в зеркало и испытывать уважение, а не презрение. Виктор Франкл пишет: Поиск смысла жизни это основная мотивация человеческой жизни, а вовсе не вторичная рационализация, сознательное объяснение инстинктивных побуждений. Этот смысл уникален и специфичен, так как должен быть найден и осуществлён только самим человеком. Только тогда он может удовлетворить его собственную волю, стремление к смыслу. Конец цитаты. Когда мы отказываемся брать ответственность за себя, мы отрекаемся от способности творить и открывать новые смыслы. Иными словами, мы отвергаем жизнь.